Глава 27 Давление. Вилл с Симом ждали меня в дальнем углу общего зала у Анкера. Я принес две кружки пива и поднос, нагруженный свежим хлебом, маслом, сыром, фруктами и мисками с густой горячей похлебкой из мяса и репы. вилем потер глаз ладонью. Его смуглая сельдийская физиономия слегка осунулась, но в остальном он, похоже, не особо страдал от трехдневного недосыпа. «С чего этот ты расщедрился?» «Хочу подкрепить ваши силы», — сказал я. «Да ладно тебе», — сказал Сим. «Я вот неплохо отоспался на лекции по возгонке». У него появились небольшие синяки под глазами, но в целом и он, похоже, был еще ничего. Вилем принялся накладывать еду себе в тарелку. «Ты говорил, у тебя новости. Какие новости?» «Разные», — ответил я. «Вам сначала какую, плохую или хорошую?» «Начни с плохой», — сказал Симман. «Килвин не дает мне чертежи, которые нужны для изготовления грамма. Дело в Сигалдре, которое там используется. Руны крови и кости, и все такое. Он считает, что это слишком опасные сведения, чтобы доверить их Рилару». «А он не сказал, почему?» – с любопытством спросил Симмон. «Не сказал», – признался я. «Но я догадываюсь. Их можно использовать для самых разных неприятных вещей. Например, сделать небольшой металлический диск с дырочкой». Если капнуть на него каплю чьей-нибудь крови, можно сжечь этого человека заживо». «Господи, ужас какой!» — Сим положил ложку на стол. «Слушай, почему тебе вечно всякая дрянь на ум приходит?» «Ну, это любой член Арканума может сделать с помощью простейшей симпатии», — заметил Вилем. «Это очень разные вещи», — возразил я. «Если сделать такое устройство, им сможет воспользоваться кто угодно столько раз, сколько потребуется». «Это же безумие!» — воскликнул Симмон. «Зачем вообще такое делать?» «Ради денег!» — мрачно ответил Вилем. «Ради денег люди вечно творят всякие глупости». Он многозначительно взглянул на меня. «Например, берут в долг у кровожадных гатессоров». «Кстати, насчет второй новости», — смущенно сказал я. «Я ходил к Дэви». «Что, один?» — сказал Симмон. «Ты что, дурак?» «Да», — кивнул я. «Но не потому, что ты думаешь. Разговор вышел довольно неприятный, но теперь я точно знаю, что порчу наводит не она». Вильям нахмурился. «Если не она, тогда кто же?» «Остается один разумный вариант», — сказал я. «Это Амброс». вил покачал головой. «Это мы уже проходили. Амброс на такое никогда не пойдет, он...» Я поднял руку, прерывая его. «Он не рискнул бы наводить порчу на меня», — согласился я. Но мне кажется, он не знает, кого атакует». Вилем умолк и призадумался. «Подумай сам», — продолжал я. «Если бы амброз заподозрил, что это был я, он пошел бы к магистрам и выдвинул обвинение против меня. Он уже так делал. Я потер пострадавшую руку. Они бы обнаружили мои травмы, и тогда я бы попался». вил опустил глаза. «Каем», — выругался он. «Логично». «Он может подозревать, что это ты нанял вора, но не думает, что ты залез к нему сам. Он бы на твоем месте никогда так не сделал». Я кивнул. «Вероятно, он пытается найти того человека, который залез к нему в номер. Или просто хочет отомстить, тем более, что это нетрудно. Это объясняет, от чего атаки становятся все сильнее. Он, наверное, думает, что вор сбежал в Имра или в Торбиан». «Надо сообщить об этом магистрам», — сказал Симмон. Пусть обыщут его номер сегодня же вечером. За такое его исключат, да еще и высекут вдобавок. Он расплылся в кровожадной ухмылке. Господи, я бы заплатил 10 талантов только за то, чтобы мне позволили самому взяться за кнут. Я хихикнул. Надо же, какая свирепость. Разгневать Сима было нелегко, но уж если тебе это удалось, пути назад не было. Нельзя, Сим. Сим изумленно уставился на меня. Ты, должно быть, шутишь? Нельзя же допустить, чтобы это сошло ему с рук. Первым делом исключат меня за то, что я вломился к нему в комнаты. Неподобающее поведение. Ну, за это тебя исключить не могут, сказал Сим, но голос его звучал неуверенно. Рисковать я не стану, ответил я. Хэмме меня не выносит. Брандер всегда на его стороне. У Лоррена я до сих пор в дурном каталоге. Ага, и он еще находит в себе силы шутить, буркнул Вильям. «Короче, трое однозначно будут голосовать против меня». «По-моему, Кларену, ты несправедлив», — сказал Вилем. «Но ты прав. Тебя исключат хотя бы за тем, чтобы задобрить барона Джакиса». Сим посмотрел на Вилема. «Ты правда так думаешь?» Вил кивнул. «Возможно, они даже не станут исключать Амброза», — угрюмо сказал он. Амброс, любимчик семьи, и магистры понимают, сколько хлопот способен доставить университету его папаша». Вил фыркнул. А вы представляете, сколько хлопот доставит сам Амброс, когда унаследует его титул и состояние? Он опустил глаза и покачал головой. Нет, Сим, тут я согласен с квоутом. Симмон устало вздохнул. "Замечательно", сказал он и посмотрел на меня пристальным взглядом. "Говорили же тебе, Я тебе с самого начала говорил, чтобы ты оставил Амброза в покое. С ним связываться — это все равно, что наступать в медвежий капкан». «Медвежий капкан?» — задумчиво переспросил я. Сим твердо кивнул. «Ногу туда сунуть проще простого, а вот обратно ее уже не вытащишь». «Медвежий капкан?» — повторил я. «Это-то мне и надо!» вилем мрачно хмыкнул. «Нет, серьезно!» — сказал я. «Где можно достать медвежий капкан?» Вилл с Симом как-то нехорошо на меня посмотрели, и я решил не искушать судьбу. «Шучу, шучу», — соврал я, не желая усложнять ситуацию. «Ничего, сам добуду». «Нужно убедиться, что это именно Амброз», — сказал вилем Я кивнул. «Если он запрется у себя в номере следующие несколько раз, когда я подвергнусь атаке, можно будет считать, что это доказано». Разговор на время иссяк. Пару минут мы ели молча, погрузившись каждый в свои мысли. «Ладно», — сказал Симман, очевидно, сделав какие-то выводы. «На самом деле все остается по-прежнему. Тебе нужен грамм, верно?» Он посмотрел на вилла, тот кивнул, потом снова на меня. «Ладно, выкладывай теперь хорошие новости, пока я не убился об стену». Я улыбнулся. «Фелла согласилась помочь мне отыскать в архивах схему грамма, и если вы двое...» — я указал на них. «Согласитесь присоединиться к нам, вам предстоит провести немало долгих утомительных часов в обществе самой красивой женщины по эту сторону реки Амети». но «Ну, возможно, у меня найдется немного свободного времени», – небрежно сказал Вилем. Симмон улыбнулся. Так начались наши поиски в архивах. Как ни странно, поначалу это было довольно весело, почти как игра». Мы разбегались по разным уголкам архивов, а потом возвращались и все вместе прочесывали найденные книги. Мы часами шутили и болтали, получая удовольствие от поисков и общества друг друга. Но часы превращались в дни бесплодных поисков, и мало-помалу возбуждение выгорело, оставив лишь угрюмую решимость. Вил и Сим продолжали стеречь меня по ночам, защищая меня своим аларом. День за днем они не высыпались, становясь все мрачнее и раздражительней. Я сократил свой сон до 5 часов, чтобы им было полегче. В обычных обстоятельствах 5 часов сна мне бы хватало с запасом, но я все еще не оправился от своих травм, и к тому же мне нужно было постоянно поддерживать хранящий меня алар. Это выматывало. На третий день поисков я начал клевать носом на металлургии. Я изодремал-то всего на полминуты, прежде чем уронил голову и от этого проснулся. Но ледяной ужас преследовал меня до конца дня. Если бы Амброс атаковал меня в этот момент, мне бы пришел конец. Так что я принялся тратить свои иссякающие деньги на кофе, хотя и не мог себе этого позволить. Вокруг университета было множество трактиров и кафе, рассчитанных на аристократические вкусы, так что купить кофе было проще простого, но он всегда был недешев. На Лрут обошелся бы дешевле, но у него куда более неприятные побочные эффекты, и я не хотел рисковать». В перерывах между поисками мы пытались проверить мои подозрения насчет того, что в атаках повинен именно амброз И в этом мы преуспели. Вилл видел, как Амброс вернулся к себе после лекции по риторике, и как раз в это время мне пришлось бороться с приступом лихорадки заклинателя. Фиала видела, как он управился с поздним обедом и поднялся к себе, и четверть часа спустя я ощутил в спине и руках потное покалывание жара. В тот же вечер я видел, как он возвращается к себе в золотой пони после дежурства в архивах. Вскоре я почувствовал слабое давление на плечи, которое дало мне знать, что он пытается меня уколоть. После плеч последовало несколько тычков в более интимные места. Вил и Сим согласились, что это не может быть случайным совпадением. Это действительно был Амброз, а главное, это позволило убедиться в том, что, чтобы не использовал против меня Амброз, он держал это у себя в номере.